Глава двадцать вторая На следующий день Лера никак не могла избавиться от улыбки. настоящей радостной на все лицо. Ее хорошего настроения не портило даже то, что им с Таиром предстояло не самое легкое время. Вряд ли пережить его было бы так же сложно, как отпустить обиду и позволить снова себе упасть. В любовь, с головой, в невесомость. Вот что было по-настоящему сложно. А вместе с тем так просто что иначе вряд ли могло бы быть. «Боже мой, ну и снег! Я не сильно опоздал. Какие-то идиоты всю ночь запускали во дворе салюты. Вот я и проспал». Разматывая толстый шарф, протараторивая, ворвавшись в офис фонда Лёня, волшебник с дипломом юриста. Погрузившись в свои грезы, Лера прослушала половину его тирады. А чтобы совсем не выпасть из разговора, тряхнула головой. «Что ты говоришь?» «Интересуюсь, как ты? Выспаться дали?» «Ой, дали! Ой, дали!» «Только не выспаться!» – рассмеялась Дмитриевна. Лера резко обернулась к той и сделала страшные глаза, чувствуя, как розовеют уши. Впрочем, чего еще ждать от Дмитриевны? Режима деликатности у той даже в стиральной машине не было. А тут повод такой. Та ее лумика раскусила. И с этим нужно было что-то делать. Срочно! Если уж они с Таиром решили держать свои отношения в тайне. Потому что на месте Элеоноры мог быть кто угодно. «Я что-то пропустил?» – растер красная с ладони Леня. Дмитриевна открыла рот. И чтобы не дать той развить тему, Лера вскочила, схватила первую попавшуюся папку и ткнула в грудь своему юристу. «Еще как! Вот, нужно посмотреть эти бумаги, срочно!» Леня клацнула кнопку на чайнике и неприлично зевая во весь сирот и рухнула в кресло. — А ведь у всех нормальных людей каникулы. — У белых людей ты имеешь в виду, а мы люди черные, — повторила Лера недавние слова Элеоноры. Та хмыкнула. — Дмитриевна, ты, кажется, говорила что-то по поводу куча отчетов. Может, ими и займемся? Иначе зачем мы сюда притащились? — Темочка, сынок, сделай потише звук на своем планшете. У меня уже голова болит. И кругом, кругом идет от недосыпа. И всего остального тоже. Вода в чайнике забурлила, кнопка отщелкнулась. Лера встала и себе приготовила чай. В блюдечке сиротливо лежали две засохшие в камень вдольки лимона. Лера соскребла их в чашку, надеясь, что хоть лимон может справиться со сладостью, растекающейся внутри. И сосредоточиться, да. Сосредоточиться и не мешало тоже. Потому, как правильно заметил Леня, каникулы продолжаются у нормальных людей, а у них в связи с праздниками куча работы. Сделав чай, Лера прошла в свой небольшой кабинет и вместе с Дмитриевной засела за работу. Часа через два их потревожил приход курьера. «У меня посылка для Валерии Калининой». Фамилию отца Лера еще вернуть не успела. Во всем мире был только один человек, для которого она оставалась Лерой Калининой. Таир. Это мне. Вот, распишитесь. Лера поставила подпись в замызганном смартфоне курьера и, забрав небольшую коробку, взвесила ту в руке. Что бы это могло быть? От предвкушения, как в детстве, веселее забилось сердце. Лера вернулась к себе, вскрыла пакет канцелярским ножом и уставилась на коробку с телефоном последней модели. Как-то она не ожидала от Таира такого подарка. Слишком он был банальным. Пока она, кусая губы, думала, как поступить, телефон ожил. «Да?» «Привет». «Привет», – прошептала Лера. «Я получила твой подарок на Новый год». «Подарок? А, ты о телефоне? Какой же это подарок?» Помимо голоса Таира в трубке слышался шум. Гул и грохот какого-то оборудования. Фоном чужие отдаленные голоса. Он наверняка был по самую маковку занят. Лера, как никто, знала, как это бывает в предвыборной гонке. Но все равно ведь урвал время ей позвонить. И от этого тоже теплее на сердце. «А что?» – затаив дыхание, спросила она. «Это защищенный канал связи. Чтобы тебя не подставлять, если твой телефон слушают». «Спасибо». От заботы и предусмотрительности, которую проявил Таир, защипал его носом. Сама Лера почему-то до такого не додумалась. Она откашлялась и повторила «Спасибо, что позаботился об этом». «Да брось, я это вообще, может, для себя сделал». «Для себя? Угу. Я теперь могу все, что хочешь говорить, не опасаясь, что это будет использовано против меня». «И что же ты хочешь сказать?» – прошептала Лера. И никакой игривости не было в ее голосе, никакого кокетства, только нежность, невесомая, едва слышная. «Ну, ничего шокирующего я пока не придумал», — хохотнул Увара. «Нахождение в горячем цехе тому не способствует, знаешь ли». Лера золыбалась, представив Таира на встрече с избирателями. «На тебе сейчас каска и защитный костюм, а что?» «Думаю, это неплохая подводка к началу чего-то действительно шокирующего», — засмеялась она. «Лера?» — в голосе Таира послышалось предостережение. А еще что-то такое бархатное, обволакивающее. Ты специально, да? угу Ни капельки не раскаявшись пробормотала то и поерзала на стуле. Потому что опасная игра, которую она начала, обернулась против нее же. Такой неопытно в этих самых играх. Смейся, смейся. Только не забудь, что расплата настигнет Тут уж Лера действительно рассмеялась. А потом вдруг вспомнила про намеченную на вечер встречу с Исаевым и адвокатами. Вот где точно будет не до смехом Скрестив пальцы, она молила, чтобы Павел не передумал. И все прошло быстро. И так, как они с ним договорились. «Да иду я, иду!» – бросил Таир кому-то. «Слушай, мне нужно бежать». «Хорошо». «Может быть мне прислать своих адвокатов?» «Нет, что ты. Мы сами справимся. Беги». Отбив вызов, Лера пригубила уже остывший чай и опять улыбнулась. «Чем-то пахнет, ты не слышишь?» Лера встрепенулась, наконец вспомнив, что она вообще-то не одна, свела в одну линию брови. «Пахнет?» «Нет, не слышу». ль весной?» Элеонора помахала нос рукой и с намеком поиграла бровями. Лера сделала вид, что не заметила инсинуации подруги а чтобы скрыть расползающуюся душу и улыбку, уткнулась в разложенные на столе бумажки. «Не знаю, не знаю. Как по мне, здесь твоими сигаретами все провоняло. Ты столько смолишь, что даже рак не перекусит твои легкие». А дальше уже без шуточек. работай и впрямь была не в проворот. С тех пор, как в прошлом году на таможне была задержана их сотрудница, которая везла зарегистрированные в стране лекарства для лечения маленьких пациентов, По сути, контрабанда везла. Юристы и волонтеры фонда совместно с крупнейшей службой доставки разработали целую схему официальной поставки, которую планировали опробовать уже в самое ближайшее время. Но и этого Лере было мало. Она понимала, что проблему нужно решать на государственном уровне и делала все, чтобы в закон внесли соответствующие поправки. Это ведь ненормально, когда ввоз лекарства разрешен лишь родственниками или клиниками для своих пациентов. У первых, просто нет лишних денег кататься туда-сюда. У вторых, возможности осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Вот и как здесь выкручиваться. Исаев каждый раз отмахивался от ее просьб, хотя запросто мог поднять этот вопрос. Ладно, хотя бы попытаться. Отца не стоило и просить. А что, если рассказать все, как есть Таиру? Нет, как это будет выглядеть? У них все только-только начинается, а она сразу в лоб со своими просьбами, со своими проблемами. Павла всегда бесила, когда она тащила их в дом и просила помочь. Он утверждал, что своей работе и тем чертовым коллегам она уделяет гораздо больше внимания, чем своей семье. И никогда не понимал, почему для нее это все так важно. А это ведь и не объяснить тому, кто изначально не понимает. Таир был совсем другого поля ягодой. Лера была в этом уверена но все равно решила, что пока не станет к нему обращаться. Справится как-то сама. В конце концов, среди ее знакомых и безуварова хватало серьезных людей. Заработавшись, Лера чуть было не опоздала на встречу с Исаевым, запланированной у него в офисе на конец дня. Успела в последний момент. И то только потому, что город был в свободе над пробок. По случаю каникул люди разъехались кто куда. Офис Павл был выдержан в классическом стиле много дерева поглушенные цвета и яркими пятнами рождественские сосновые гирлянды в традиционных красно золотых бантах которые артем тут же побежал потрогать может зря она его взяла с собой может надо было оставить дмитриевной да что уж теперь лера глубоко вздохнула успокаиваясь тём ничего не бери здесь могут быть важные документы а конфет нет пойдем спросим у папа Они прошли через пустую по случаю каникул приемную, при открытой двери в кабинет. «Привет», – обвела взглядом собравшихся, свою адвокатшу, адвоката Исаева и его самого. «Мы не слишком опоздали». Выглядел Павел плохо. И если со стороны это не слишком бросалось в глаза, то Лера была не обмануть Мешки под глазами выдавали то, что он все это время злоупотреблял и немного растропанные волосы, которые обычно были уложены волосок к волоску. Четыре года назад Исаев перенес операцию по пересадке волосиных луковиц и с тех пор маниакально следил за прической. «Нет, проходи. Я хотел бы для начала перекинуться с тобой пару слов. Наедине». Бросил ей бывший муж и тут же переключился на сына. «Привет, здравяк. Сто лет тебя не видел. Кажется, ты даже немного подрос». Пропустив мимо ушей обращенные к Тёме слова, Лера остановилась взглядом на своей адвокатша. Было видно, что ту не слишком воодушевела такая перспектива. ну вот и что ей было делать? Стараясь не показать своей тревоги, Лера пожала плечами. «Конечно. Юля, можно вас попросить подождать пару минут в приемной?» «Без проблем. Я еще раз пробегусь по тексту соглашения». Лера оценила тактичность Вишневой. Что-то ей подсказывало, что та уже выучила этот текст наизусть и запросто могла рассказать его, даже если бы ее вызвали в суд посреди ночи. Собственно, другому специалисту Лера бы ни за что не доверила это дело. тём сынок, посиди с тетей Юлей и дядей Сергеем в приемной». Сергея Булатова, доверенное лицо Исаева, Лера тоже, конечно же, знала хорошо. Он был вхож в их дом. Артем в его обществе чувствовал себя комфортно поэтому тут не случилось загвоздки. Разве что пришлось-таки найти для Тёмки конфеты. Когда за адвокатами закрылась дверь, Лера опустилась в кресло и уставилась на Исаева. Тот выглядел максимально собранным и уравновешенным, несмотря на помятый вид, что не могло не радовать. По телевизору фоном тихонько шли новости. И всё было таким, как будто расслабленным. Вот только рядом с бывшим сама Лера расслабиться не могла. Знала ведь, как резко меняется его настроение. Она вообще подозревала у него целый букет психических патологий. В попытке разобраться, что с ним не так, Лера в свое время прочитала кучу специализированной литературы и пришла к выводу, что у Павла, скорее всего, биполярное расстройство. Но сам он этого, конечно же, не признавал. «Ну, я слушаю. Что ты хотел сказать?» и Я долго думал после нашего разговора. «Ты в курсе, как на меня насели после того, как ты отмочила?» «Жужжат со всех сторон. Указывают мне, что делать. Будто я мальчик». Холодок прошел у Леры по спине. Она пыталась понять, в Исаеве заговорила банальная обида или очередной виток маниакальной фазы. «Паш, послушай, ну какая разница, что и кто говорит? Мы ведь все для себя решили, правда? И ты согласился, что так правильно?» «Да, да, я согласился. Просто я пока не совсем представляю, как буду жить без тебя». «Ладно». Она должна была это признать. Долгое время их отношения держали за счет жуткой, ненормальной какой-то созависимости. «Ты уже живешь, и у тебя все получается». И Сейв хмыкнул. «Самая большая опасность психических отклонений – это то, что человек в период отката... Выглядит вполне нормальным, способным вызвать жалость у кого угодно, но для того, чтобы ему вновь слететь с катушек, нужно не так уж и много. И ты никогда не можешь предугадать, что же его в очередной раз подорвет, и как скоро это случится. — Какого черта? — прошептал Исаев и в два шага подлетел к висящему на стене телевизору, ничего не понимая лероватину шею, и застыла в ужасе. По главному каналу страны, видимо, в отсутствии других новостей, крутили репортаж, снятый в онкоцентре.